Глава 1247. С рёвом, похожим на гром полудня, стремительно спускающегося по мокрой от грозового ливня горе, из-под земли выбралось нечто. Иначе хаджар это создание просто не мог назвать. Его голова, настолько большая, что заслоняла собой солнце, выглядела как не застывшее тесто. которая утром бавали морды самых разных зверей все перетекали друг в друга меняя свои очертания и лишь две пары янтарных глаз сияли кислотными огнями клыки в пасти монстра дровой качались в такт порывам ветра само же тело в несколько сотен шагов длиной и половину толщиной опираясь на восемь пар столбообразных лап выглядела мутным стеклом. По жилам струился раскаленный песок, а на спине вытягивались, как сначала показалось Хаджару, каменные наросты, но затем стало понятно, что это самые настоящие шипы. «Что это за тварь?» — с ужасом в голосе спросил один из фанатиков. Так же, как и Хаджар, он являлся повелителем начальной стадии, Но его мистерии находились на уровне оружие в сердце, а тело не обладало крепостью даже артефакта уровня земли. Понятия не имею, процадил главный в четвёрке воронов, но вряд ли она настроена к нам дружелюбно. Словно подтверждая слова ворона, монстр запрокинул голову. Его и без того широкая, массивная шея надулась шаром. жило засияли золотом, а из пасти вырвалось дыхание в виде лавины песка. "Рассредоточиться", выкрикнул Ворон, как будто и без его команды остальные не поняли, что именно им требуется делать в данной ситуации. Белая молния спустилась плащом на плечи Хаджару, используя технику шага белой молнии предпоследние ступени. Он за доли мгновения переместился на сотню метров в сторону. Кто-то из воронов, превращаясь в черный шлейф, смог повторить этот маневр. Но при этом их дистанция была короче в два, а то и в три раза. Так что, уйдя из-под основного массива приветственной атаки монстра, им все равно пришлось использовать защитные техники, чтобы не попасть под края лавины. Проклятье, закричал один из воронов. Что это за от спины монстра отделился один из шипов? Хотя, как теперь видел собственными глазами Хаджар, никакой это был не шип, скорее, наконечник длинного жгута, отростка сродни осьминоговому. Им тварь, некая помесь броненосца, дикобраза и демон пойми чего, размером с крепостной форт. апутало тело не успевшего увернуться адепта. Его крик потонул в потоке песчаной массы. То, что с ним произошло внутри дыхания твари, сложно было представить тому, кто никогда не видел, как осадный вал катится по неприкрытой доспехами плоти, ну или как муравья пропускают через стёрку, когда песчаная волна осела пылью на покрытой коркой мёртвой земле. А жгут распутал свои змеиные кольца. От ворона не осталось даже скелета. Лишь белая пыль, которая так и не была развеяна по ветру. То, что Хаджар назвал шипом, вдруг открылось конусом и всосало внутрь остатки плоти фанатика. «Дикхан!» — выкрикнул предводитель. «Используй технику сдерживания!» «Да, Маркхан!» Некто по имени Дикхан раскрутил перед собой свой огромный плащ, после чего, опускаясь на правое колено, вонзил его в почву. Его чёрная одежда разлетелась в разные стороны, обнажив то, что Хаджар сначала принял за доспехи. На самом же деле это были многочисленные глиняные плашки, исписанные множеством мелких символов. Часть из них засияла И энергия заструилась из древних талисманов в меч аддепта. Спустя ещё одно мгновение из меча в сторону монстра вырвались десятки цепей, каждое звено в которых было толщиной со спелый арбуз. При этом они выглядели как скованные друг с другом мечи. Техника, название которой Хаджар не знал, находилась на запредельном звёздном уровне. Но как адепт, пусть и стоявший на средней ступени повелителя, не обладая даже баронством, мог использовать нечто подобное? От каждого из звеньев веяло силой, сродни той, что Хаджар ощущал от встреченного им в море песка бессмертного. Артефакт, что бы ни носил на себе ворон, чем бы ни являлась эта кольчуга из глины, одно о ней можно было сказать сразу. могущественный и древний артефакт. Накхан, командир отряда, назвал третье имя с двух сторон. Дамархан синхронно эти двое взмыли в воздух, приземлились на цепи и схватившись за рукояти мечей обеими руками, помчались по ним к застывшей твари. Цепи сковывающей техники не только оплели её нерушимыми путами, но еще и надежно приковали к земле крюками, каждый из которых по размерам не уступал корабельному якорю. «Быстрее!» — изо рта Дикхана, использовавшего технику, вырвался поток крови. «Надолго меня не хватит!» В этот момент Накхан и Маркхан, вооруженные бастардом и классическим клинком, соответственно, в очередной раз взмыли в воздух. По ним было видно, что они знают, что и как им делать, но при этом они ещё никогда прежде не сражались именно в таком составе. Хаджар сделал себе зарубку в памяти. Их мечи засияли тьмой. Слух Хаджара прорезал протяжный вороний клёкот, и два хищных птичьих клюва, каждый по полсотни метров в высоту, вонзились в глаза твари. Та взревела. Цепи задрожали. Дик-хан вновь сплюнул комки крови и плоти, но удержал технику. «Второго удара она не переживет!» — Мак-хан взмахнул клинком-клювом. «Используем коготь ворона в ту же точку!» — Дамар-к-хан в который раз прозвенело в воздухе. То, что только что было двумя исполинскими клювами, превратилось в не менее жуткие когти. Правда от них не исходила того же давящего чувства, как от цепей. Это были далеко не звёздные и даже не божественные техники, но в них, тем не менее, присутствовало нечто, что заставило Хаджара почувствовать угрозу для своей жизни. Они использовали осколки чёрного генерала, но как? Одним удар твари вновь взревела Дик-хан попытался что-то выкрикнуть, но не смог. Он потянулся рукой к своим соратникам, но та рассыпалась разбитым стеклом. Фонтан крови прыснул в небо и пролился багряным дождем на месиво из костяной крошки и обрывка в плоти. Крупные капли барабанили по погасшим глиняным табличкам. Монстр замотал башкой, задвигал тучным телом. Цепи постепенно осыпались прахом, высвобождая все больше и больше его отростков. С китовым фырканьем они выстреливали в небо и грапунами мчались в сторону лишившихся опоры, оказавшихся полностью беззащитными, падающих вниз аддептов. Те пытались отразить атаку мечами, когтями. У них получилось рассечь несколько жгутов. но большая часть нашла свою цель они пронзали плоть не хуже иголок протыкающих швейную подушечку тот кого звали макханом упал к ногам хаджара его тело превратилось в решето левая нога полностью отсутствовала из дырок на животе вываливались кишки а в груди было видно пока ещё бьющееся сердце оstatkami челюсти и рваным языком, без глаза, с обнажённым мозгом, он произнёс что-то вроде: "в этом нет счастья". На что Хаджар, перешагивая огнизирующее тело, ответил: "я знаю". Теперь перед ним стоял не просто зверь ступени духа, а раненый зверь ступени духа, так что у Хаджара имелись все шансы победить его самостоятельно. используй врага, чтобы победить другого врага. Эта фраза лежала в основе кодекса войны. Вот только использовать её можно было по-разному. Хадджар поднял меч. Песнь первая.